Глава четвертая. Проводив взглядом ушедших, активировал браслет и развернул карту, где были отображены все присутствующие в здании стражи. Я прошелся по списку в поисках знакомых имен и не увидел ни одного из них. Впрочем, таких и было-то всего двое. Тот, кого я встретил вчера, и парень, пообещавший меня угостить при следующей встрече. Последнему я хотел бы обратиться в последнюю очередь, так как ему и его команде сильно досталось при моем пробуждении. А вот первый мне показался добродушным типом, готовым помочь. И хоть его поблизости нет, я понадеялся, что он выделит для меня время. Стоило нажать на вызов, он тут же сбросился, и выскочило сообщение, что страж находится в мертвых землях и не может сейчас ответить. У меня глаза на лоб полезли от такой новости. Он и в мертвых землях? Да туда же только высокоранговые стражи ходят, но никак не середнячки типа него. Обмануть при встрече он меня не мог, так как, чтобы использовать техники, необходим выброс магии, а он работает только на максимальной мощности. Я был обязан почувствовать давление. Для меня магического давления Си рангового пробужденного хватает, чтобы с трудом дышать, а все, кто выше, еще и навредить могут. Нужно спросить его при встрече, как так вышло. Когда попытался позвонить парню, что пообещал мне еды, осознал, что не знаю ни его номера, ни номеров остальных стражей из группы. То есть даже если они рядом, связаться с ними у меня нет возможности. Время утекало, но до того, как придется ползти до аудитории своими силами, я мог попытаться попросить помощи у местных, тех стражей, кто работал в этом здании, и просто у персонала. Функций связи в браслете несколько, и они имеют различные варианты работы, рассчитанные на многие случаи. Проще всего для меня было создать отдельный чат, где я обрисовал свою проблему и добавил туда всех с округи, кроме инструктора и моих недавних соратников. Кто-то да должен откликнуться на мой зов. Прошло пару минут ожидания, но ответа так и не поступило, поэтому пришлось ползти самому. Я просто упал на пол и, волоча ноги, поспешил к указанному помещению. Боль была не сказать, чтобы адская, но до дома таким способом добираться нельзя. Тут необходимо нормальное лечение, в госпитале. Однако боль и возможные последствия — ерунда по сравнению с тем позором, что мне пришлось пережить. Я возненавидел инструктора, ведь это он позволил такому случиться, и мне стали противны сотрудники службы контроля за стражами, ведь они не откликнулись на призыв о помощи, хотя должны были бы, ведь это их работа. хрен бы с ними, я не питал иллюзий» и мог бы простить такое отношение, подавив злобу. Однако предательство соратников — это уже иное. Бросать своих на поле боя, обрекать нуждающихся на гибель, когда способен помочь им — самый ужасный поступок для стража, недопустимый, по моему мнению. Такие люди более не заслуживают доверия, а уж тем более прощения. Толкнув дверь в аудиторию, заполз туда и осмотрелся. Помимо уже знакомых лиц присутствовал еще много тех, кого я до этого не видел. Впрочем, они все кандидаты в стражи, а несколько даже подают большие надежды. Им уже присвоен ранг, и наверняка поступили предложения от бастионов. Счастливчики, которым повезло. Сейчас в своем положении я не мог по-другому думать, смотря на их улыбки. Я для них на данный момент не более чем шутка. Добрался. Причем успел вовремя и до последнего пытался сохранить достоинство. Теперь на лице инструктора отсутствовала топоганная улыбка, Сейчас он был серьезен. «Вы двое!» — указал он пальцем на кого-то в аудитории. «Помогите ему сесть!» С места сорвались какие-то два парня, и, подскочив ко мне, с легкостью подняли меня над полом, после чего отнесли на ближайшее свободное место. По воле случая, оно было рядом с Дэйвом и Микой. Я снова начал подозревать, что это сделано не просто так. «Итак, продолжаем. Возможно, вы ошибочно полагаете, что этот клоун пропустил все самое важное, «Но смею вас огорчить. Он, в отличие от вас, уже освоил одну технику. Сам, без посторонней помощи и ко всему прочему, смог использовать ее на практике. Джон, покажи ее всем», — приказал мне инструктор. Хоть и не хотелось, но пришлось показывать. Я не боялся облажаться, тем более дальше позориться уже некуда. Теперь любая моя ошибка на глазах у всех не станет серьезным ударом по самолюбию. Там уже нечего ранить». Впрочем, к моему удивлению, технику я провел правильно, вызвав искры с первого раза. «И что это за убогая хрень?» — произнес парень, который сидел справа от меня. «Этим никого не ранить. Иди лучше!» Не знаю, что он хотел сказать, но в этот момент перед ним появился инструктор и выпустил точно такие же искры, как и у меня прямо в глаза парню. Тот даже моргнуть не успел. Настолько стремительным оказались движения стража Сиранга. Да и никто из присутствующих не успел что-либо разглядеть. Для этого нужно было освобождать магию, разгоняя свою реакцию, что, в свою очередь, тут тоже не все умеют делать. Парень, отшатнувшись, заорал, закрыв глаза руками, и съехал под стол, продолжая истошно вопить, и, ко всему прочему, еще и дергаясь, как припадочный. Ему будто глаза выжгли. Хотя... Такое вполне может быть. Искры инструктора наверняка сильнее моих, причем намного. Я думал, сейчас пострадавшему окажут первую помощь, в медблок там отведут, или еще как-то, но нет. Инструктор его просто вырубил одним ударом, после чего в помещении стало невероятно тихо. «Запомните, даже самая слабая техника может навредить. Любая способность, даже исцеляющего типа, была создана для нанесения увечий». «А как это?» Даже после такой жесткой демонстрации в аудитории нашелся кто-то смелый. «А давай я тебе руку сломаю, а затем вылечу, чтобы не тратить время до следующего раза». И буду так делать, пока ты мне не расскажешь о себе все самое сокровенное». Магия инструктора продолжала давить на нас и ближайшим к нему людям. Я уже дышал через раз, а мысли путались, плюс к этому и мое давление сильно поднялось, отчего сломанные ноги болели намного сильнее. Он действительно подавлял своей мощью. Еще немного, и я просто вырублюсь. И ведь это Си-ранг, по сути, вершина посредственности. Стражи повыше куда могущественнее. Я слышал, что когда высокоранговый, пробужденный, высвобождает магию, низкоранговые падают без сознания, поэтому их сторонятся. Повторяю, все техники в первую очередь направлены на причинение вреда и только потом на пользу, продолжал говорить инструктор. Запомните это хорошо, и не дайте себя обмануть. Он объел кандидатов взглядом, после чего посмотрел на меня и улыбнулся. «Сейчас я вам раздам инструкции к трем техникам. Вы должны их все освоить в течение нескольких часов. Кто не справится или исчерпает свой запас магической силы до дна, будет ночевать здесь, сидя». «Как же так? Мы же не в походе!» — возмутилась какая-то девушка. Я бросил на нее взгляд и чуть не поплыл. Слишком она мило выглядит. Ей бы в модели идти, а не в страже. Впрочем, действующие стражи модели очень популярны они чаще всего становятся лицом бастионов. «Контроль, дорогая моя, и присмотр. Даже если в твоем доме есть компетентные люди, первые техники лучше всего практиковать здесь, причем самой, без помощи наставника». «Я поняла», — ответила она не очень уверенно. «По всей видимости, у этой барышни есть большие перспективы, раз ей нужно только аттестацию пройти. Такое бывает, когда в большой семье есть люди, готовые научить техникам, Ну или она уже имеет контракт с бастионом, где из нее сделают сильного стража. Однако подъем на вершину карьеры стража начинается отсюда, со службы контроля. Регистрация пробужденного и его аттестация обязательны, иначе ты по-прежнему будешь считаться гражданским. Итак, начинайте. И имейте в виду, вы должны мне показать все три техники. Можно со сбоями и подглядыванием в справку. Произнес инструктор и пошел к месту преподавателя. Я активировал браслет и увидел сообщение, где и были все инструкции. В отличие от найденных мной ранее, они имели более подробные детали. Пошаговое складывание печати, ее движение с триггерными образами, а также хорошее описание необходимого глаза. Словом, мне теперь ясно, чего я не мог отыскать в интернете такие уроки. Их там просто нет. Они слишком понятные. На я их вчера не потратил бы столько времени впустую, «А как осуществить освобождение магии?» — задали вопрос с самого конца аудитории. Я обернулся посмотреть на этого человека и увидел молодого парня, который наверняка еще в школе учится. «А ты чего так далеко отсел?» — в свою очередь спросил инструктор. «Я чувствую себя здесь в безопасности», — честно ответил он. Пробужденные школьники — самая проблемная категория. Им в обязательном порядке необходимо закончить обучение, но вместе с этим они имеют право стать стражем бороться с мутантами и порождениями магии. Но хуже всего то, что они подвержены эмоциям, отчего часто используют свою силу против обычных людей. «В безопасности? Вон там?» Инструктор снова переместился с такой скоростью, что я не успел этого заметить, а вот школьник даже не дернулся, неожиданно увидев его рядом с собой. «Запомни, малец, нет безопасных мест. Даже твой дом лишь условно безопасный». «Я понимаю». Мне говорили об этом? Мне здесь просто сидеть спокойнее? Ясно, произнес инструктор и снова отправился к своему месту, активировав свой браслет. Для тех, кто еще не научился освобождать магию, предупреждаю, вы тут не одни, поэтому вырубайте моторы, пока думаете над техникой. И осторожнее с силой. Попортите имущество, придется отрабатывать. Сказав это, он остановился. Именно что отрабатывать? Просто заплатить не получится. «На этом все, Больше подсказок не будет. Действуйте!» Активировав браслет, посмотрел, что он советует для высвобождения магии, и понял, что этого более чем достаточно. Пошаговое руководство, наполненное комментариями. «Да тут только дурак не разберется. Но так как мне этого уже не требовалось, я сразу приступил к техникам. Укрепление, воздушный толчок и дым — одни из самых слабых способностей, и, ко всему прочему, слишком сложные, учитывая их низкую пользу. Понятное дело, нас хотят познакомить с Азами, так как эти техники находятся в разных категориях. Более того, даже в типах воздействий. Изменение собственного тела, стихийное искусство и иллюзия. Инструктор подобрал самые сложные варианты. Да, нам не нужно понимать, как они устроены. Достаточно запомнить последовательность действий, но и этого достаточно, чтобы поломать голову. А если истощить свою магию, можно вырубиться, как я вчера. Впрочем, чтобы тот казус повторился, мне понадобится очень сильно потрудиться, поскольку свой предел я теперь знаю. Решил начать с первого, проходя по списку. Особенность техник изменения тела заключается в последнем движении, где страж, раскрытой ладонью, прикасается к открытому участку тела. Если это техника высокого уровня, то она может покрывать все тело и неважно, куда ты прикоснулся. Эти особенности много, как и деталей. Бывают укрепления прочнее всего в точке прикосновения, а по мере расширения площади оно постепенно ослабевает. В моем случае техника делает кожу прочнее процентов на 7-10, причем на малой площади, с эффектами ослабевания. Причем срок действия укрепления минуты две, в течение которых эффект также слабеет. К концу первой минуты кожный покров прочнее процента на 3 что само по себе бесполезно, как и сама способность. Воздушный толчок уже куда эффективнее. Применив его, можно свечку задуть, правда, только в упор и при помощи естественного ветра, в том случае, когда ему не хватает сил. Стихийные техники делятся не только на принадлежности вроде огня, воды и так далее, но и на направления. Их всего два — косвенное и прямое. В моем случае толчок имеет принадлежность к школе воздуха, а направленность — косвенную. То есть я создаю воздушный вихрь, который двигается некоторое расстояние. Увы, как я и сказал, он крайне слаб. И чтобы заметить его, нужно замереть и улавливать дуновение. Кстати, в отличие от укрепления, последнее движение печати можно направить в любую сторону, лишь бы она не рассыпалась. Активация техники производится последней октавой в гласе. Довольно удобно, хотя для такой слабой техники затрат слишком много. Иллюзия отличается от всего остального. Она вроде как имеет косвенное воплощение, но несет прямой характер. Да и действие техники направлено на два объекта: точку появления самой иллюзии, причем это должно быть нечто материальное, но ну и цель, на которую накладывается морок. Словом, сложная штука и разбираться, как она работает, у меня нет никакого желания. Я просто выучил требования, после чего провернул ее на себе, затем обратился к инструктору: Я готов! произнес я, имея в виду, что освоил все три техники. «Молодец! Можешь быть свободен!» Он просто махнул рукой, указывая на дверь. «Показывать не нужно?» «Тебе нет. Ты уже показал свой контроль над магией. Так что ничего нового от тебя сегодня я не увижу. Сегодня на твой браслет придут результаты аттестации. С завтрашнего дня ты можешь считать себя полноценным стражем. «Поздравляю!» И все такое. «А теперь скройся с моих глаз!» Инструктор еще раз помахал рукой на дверь. Но я решил не спешить. Все же мои сломанные ноги никуда не делись, и с этим нужно было что-то делать. Единственным выходом было вызвать специальную службу, которая занимается решением подобных вопросов. Их две — контроль над стражами и отдел работы с нормальными людьми. Обе службы относятся к ассоциации стражей и так или иначе связаны со всей деятельностью пробужденных. В их спектр услуг входит налаживание контактов, ведение переговоров, а также помощь попавшим в затруднительное положение стражам. Я на данный момент проходное звено со статусом гражданина, и обращаться со мной должны как с гражданином. И я в беде, хоть и относительный, но все же. Послать запрос о спокойной эвакуации может любой гражданин. Если вы не можете в силу каких-либо обстоятельств добраться куда нужно, и в этом замешаны стражи, приедут специальные люди и помогут. Эвакуация несрочного типа, от срочной, Отличается только отсутствием угрозы жизни. В остальном то же самое. Пока у меня было время, наблюдал за остальными кандидатами. Как и ожидалось, многие довольно быстро освоили техники. Особенно преуспели те, кто уже мог осуществлять выброс магии. Микка с Дэйвом были в числе первых. Ко всему прочему, они во все глаза наблюдали за моими действиями. Так что у них, можно сказать, был живой пример. Только вот уходить они не спешили, стараясь воспроизвести мои искры. Множественные выбросы магии в замкнутом помещении не шли на пользу моим ногам. Слишком сильное давление даже при условии, что у меня тоже магия активна. А вырубать я ее не хочу, так меньше воздействия боли. К моему огорчению спасения пришлось дожидаться долго. Больше половины кандидатов успели покинуть помещение, и я откровенно начал скучать. Однако, когда в аудиторию без стука вошел действующий страж с креслом-каталкой, я понял, что это ко мне. И вот тут началось самое интересное. Наш инструктор сразу же вскочил со своего места и, по всем правилам, поприветствовал вошедшего, будто тот ветеран. Я же, подозревая неладное, активировал браслет, чтобы увидеть, что это за крутой перец, раз к нему столько уважения от этого садиста. «Секатор, а ранг, бастион, воля стража». Так было написано, но это ни о чем мне не говорило, кроме ранга. Разве что этот тип в одиночку способен расправиться со всеми здесь присутствующими и уйти без единой царапины. Почему такой монстр выполняет обязанности обычного спасателя? Впрочем, седина на его висках о многом говорит. Стар он для передовой, навоевался и сейчас находится на заслуженном отдыхе. А с его силой он как раз там, где нужен больше всего. «Джон, встать!» — приказал мне инструктор, и я, помогая себе руками, поднялся. Не время сейчас показывать слабость. Вы двое! Он указал на Дэйва и на еще одного парня. «Усадите этого коллегу в кресло! Никто не посмел ослушаться. Все уже знают, что с инструктором лучше не шутить. Меня подхватили и усадили в кресло, а сам спасатель накрыл мои ноги пледом, скрыв наложенные шины. Еще раз извини, Джон, мне жаль, что мы бросили тебя там, сказал Дэйв, перед тем, как вернулся на свое место. Я вижу это пополнение не без перспектив, произнес спасатель осмотрев аудиторию. «Эта неделя — одна из самых вкусных. Предрекаю горькую пилюлю в ближайшее время», — ответил ему инструктор. «Мы знаем, и мы будем готовы», — как-то слишком серьезно ответил ему спасатель. «У меня даже холодок пробежал по спине от того тона, которым страж Аранга это произнес. Когда такие могущественные люди говорят что-то очень серьезно, значит, проблема имеет масштабы не ниже международного уровня». К примеру, если бы я поддался магии при пробуждении, то ночью в городе, наполненном обычными людьми и стражами низкого ранга, появился мутант, с которым мог бы справиться только отряд не ниже Б-ранга. Причем таких бойцов там должно быть не менее двух. Такой мутант имеет класс, сравнимый с локальной катастрофой, что способно разрушить целый район в течение часа. Что мне прикажете думать, раз страж с практически высшим рангом говорит о чем то что и для него является угрозой? Что-то мне совершенно не нравится ситуация. Сегодня вообще какой-то совершенно неудачный день. Что это? Мое наказание за вчерашний детский поступок? Не дождался, пока вызовут, ушел домой, практиковался сам, подвергая соседей опасности, и вот наступила отдача? Чего молчишь? Разве не рад, что прошел аттестацию? Меня уже вывезли из аудитории, и мы находились в коридоре. По всей видимости, меня сейчас везут в медчасть так как выход из здания находится в другой стороне. «Да, весьма рад. Это было довольно сложное и весьма унизительное испытание. Зато ты показал все, на что способен. Оценка будет хорошей. Мне с моим магическим потенциалом выше Е-ранга не дадут, как бы я себя ни показал». «Верно. Все упирается в магическую мощь. Остальные показатели — лишь подтверждение доказательства квалификации. Не все сразу». «Могущество — дело наживное, как и опыт. Поверишь, если скажу, что в битве с твоим инструктором мне нужно выложиться на полную катушку, чтобы победить?» «Нет, не поверю. У вас два ранга разницы». «И тем не менее это так. Талантливый и расчетливый страж куда ценнее, чем гора мускул. Так было всегда. Может, ты не знаешь, но в нашем регионе нет ни одного бастиона, где глава имеет равный моему ранг или выше. Там заправляют только люди с меньшей силой. В это трудно поверить. По-моему, вы просто хотите меня подбодрить. Не без этого. Вот, кстати, уже пришли. Мы остановились перед кабинетом с неприметной табличкой с именем хозяина кабинета. Это ведь не медблок, верно? Не стало не по себе. Верно, не он. Тебе необходимо лечение? Или хочешь просто ждать, пока ноги сами срастутся? Секатор встал около двери со странной улыбкой. «Если он там в хорошем настроении, то ты уйдешь отсюда на своих ногах. Но если нет, то, увы. В любом случае, желаю тебе удачи». Спасатель ударил по двери несколько раз, будто ломился туда. Затем я ощутил огромное давление от выброса его магии и, кажется, отключился на некоторое время, потому что в следующий момент осознал себя висящим в воздухе, и меня трясли как тряпку. Где эта падаль? Говори, я знаю, что он был с тобой! Кричал мне в лицо молодой парень в белом халате и очках с зелеными линзами. Но, «Ну, я тебя спрашиваю, куда эта скотина сбежала? Он держал меня одной рукой, используя магическую силу не ниже сиранга, и оглядывался по сторонам. При каждом повороте этого озлобленного парня меня шатало будто тряпку на ветру, не говоря о воздействии магии, от которого меня становилось только хуже. Я поднял руку и попытался зарядить ему пощечину, чтобы он пришел в себя, но он перехватил ее, сжав с такой силой, что еще чуть-чуть и сломает. Ты что это пытаешься сделать? – прорычал он, переключив свою злобу с секатора на меня. Вырубай мотор, твой выхлоп воняет, – сказал я, стараясь повторить его манеру речи, но вышло довольно жалко. Мой магический потенциал рекордно низок, оттого нет никакой защиты от чужих воздействий. «Вообще чудо, что я все еще в сознании!» Цз, цокнул он языком, бросив меня обратно в кресло и убрав свою магию. «Ну ладно, допустим. И зачем он тебе сюда прикатил? Ножки отремонтировать?» «Полагаю, именно за этим?» «С чего он взял, что я стану это делать?» «Катись в госпиталь, там подлатают!» «Вот и я о том же думал, пока не приехали сюда. Уж лучше там поваляться с месяц, чем с вами, чокнутыми, иметь дело. Зараза!» Последнее произнес, понимая, что колеса заблокированы, и мне будет довольно сложно самому снять тормоз. Впрочем, твоя жизнь только что обрела смысл: Помоги, а? Я указал на запирающую педаль, до которой сам не в состоянии дотянуться. Ты идет? спросил он, наклонив голову набок. Полагаю, довольно близок к этому. Чувствуя, что чего-то не знаю, начал осматривать кресло более подробно. Оно сделано прежде всего для самостоятельного управления того, кто в нем сидит что значит и тормоз можно как-то снять без усилий. «А по мне, ты далеко шагнул за грань дурости. Твои ноги скоро ампутировать придется. Ты на них ползал, что ли?» «Угадал?» «Нахрена?» «Пришлось. Слушай, какая тебе разница? Сейчас я с этим мустангом разберусь и укачу в закат. Давай ты это, возвращайся к своим делам. Мне еще до больнички добраться нужно». «Ну, конечно. Так я тебя и отпустил». Парень ткнул пальцем в некий рычажок около моей руки и, зайдя за спину, покатил меня в кабинет. «Та падаль не просто так тебя сюда привез. Он точно хочет, чтобы я ему был должен. И не вижу причин отказывать ему в этом». «Как можно стать обязанным выполнить просьбу того, кого так сильно ненавидишь? Я не понял, что имел в виду этот парень, и поэтому молчал. Главное, мне тут помогут, и я смогу уйти отсюда своими ногами». Не понадобится валяться в госпитале, что само по себе хорошо. «Так, посмотрим, что у тебя тут». Парень присел перед моими ногами и ловкими движениями разобрал шины. Штанины не задирал, а просто их резал, совершенно не заботясь о моей одежде. А я ничего не почувствовал, хотя было не по себе, так как слишком виртуозно он орудует скальпелем. Откуда этот эскулап его взял, я заметить не успел. «Ну что я могу сказать? Все плохо?» А не менее зашло весьма далеко, кровообращение ужасное, а нервы начали гнить. И ведь это только косвенные последствия переломов. Ты весьма невезуч, раз такое произошло, или удачлив, так как такой случай крайне редкий. — Это можно исправить? — спросил я, опуская тот факт, что могу в любой момент исправить кровообращение и нервы. Интерфейс позволяет, однако я не ожидал, что последствия долгого использования его возможностей будут настолько пагубными. «Да, думаю, да. Терпи», — произнес он и, высвободив магию, начал складывать печати двумя руками. «Я первый раз видел в действии такую технику. Те способности, где используются обе руки, имеют, как правило, площадное воздействие. Это стена огня, торнадо, метеорит и подобные разрушительные приемы. Только вот этот конкретный случай отличается от тех масштабных проявлений, так как парень использует свою мощную технику для точечного воздействия. Вся возможная разрушительная мощь будет использована на лечение каких-то там переломов. Глаз целителя тоже отличается от слышанных мной ранее. Там было не меньше десяти октав, что для стража, ну, очень много. Я уже начал было сомневаться в компетенции этого странного парня, но он приложил руки к моим ногам, и они засветились желтым цветом с зелеными оттенками и вместе с этим в воздухе появились красные крестики, которые, поднимаясь вверх, постепенно исчезали. Я знаю эту технику. Великое исцеление Миросары. Она создана одним из основателей цитадели магии. Место, то самое единственное место в мире, где разрабатывают техники С-ранга и выше. Мои ноги ощутили тепло и невероятную легкость. Боль ушла. Она сбежала, поджав хвост. Свет изгнал ее. А кости стали стремительно срастаться. Я наблюдал за этим процессом через интерфейс и не верил своим глазам. Вот что значит страж высокого ранга. Даже переломы для него сущий пустяк. Дело минуты. Внимание! Постороннее воздействие! Неожиданно перед моими глазами выскочило сообщение. Оно было написано красными буквами и, по всей видимости, предупреждала об опасности. Принудительное блокирование мага Высвобождение магии. «Закрыто до снятия эффекта». Написал мой интерфейс, предыдущее тревожное сообщение, так ничего толком и не объяснив. «Использовать скопленные ресурсы для очистки носителя? Да, нет». Не очень уверен, что именно случилось, но, похоже, меня только что обманули, причем изящно обведя вокруг пальца. «Ну как? Попробуй встать!» С улыбкой, которую я никак, кроме фальшивой, назвать не мог, попросил этот эскулап. Нельзя подавать виду, что я могу сбросить себя наложенные имаковы. Судя по всему, ему преподнесли меня как лабораторную мышку. Именно поэтому теперь этот страж стал должником секатора. Именно поэтому инструктор сломал мне ноги, чтобы я, слабейший ранг, потерял силу стража. Но ну, что, логично же. Меня ломают. Я выкладываюсь на полную, считая настоящей удачей, что мне, бесперспективному кандидату, позволили пройти усложненную аттестацию. Я ничего не буду подозревать, так как все мысли сводились к высокой оценке. А после надавили на жадность, ведь лучше уйти отсюда на своих ногах и вспоминать это место как трудное испытание. Ну а на самом деле они тут создают технику, чтобы блокировать возможность высвобождения магии. И это на самом деле очень полезная способность, ведь благодаря ей можно избежать многих проблем. Это как иметь в своем распоряжении мощное оружие, пугая им всех, кто смеет неподобающим образом пользоваться магическим даром. И, конечно же, подопытные самого низкого ранга мало чего теряют. Им все равно продолжать жить, как раньше, жизнью обычного человека. Не болят? Я встал без всяких проблем. Будто ноги никогда не были сломаны, и мне все привиделось. Однако менее никуда не делось. Впрочем, думаю, для этого нужно время. Не знаю как, но он видит состояние моих нервных окончаний и кровообращения. «Да», — согласился с ним, хотя истинную причину понимал и сам. Говорить об этом, конечно же, не стал. Вместо этого попытался высвободить магию. Естественно, у меня ничего не вышло. Сделав удивленное лицо, попытался снова, а затем еще и еще раз, постепенно нарастающей паникой на лице. «Что такое?» Эскулап сел к себе за стол, но не сводил с меня взгляда. «Я не могу высвободить магию. Вообще не чувствую в себе магии», — сказал и еще раз попытался активировать силу, само собой безрезультатно. «Ага, это хорошо. Значит, все сработало как нужно». Он улыбнулся и начал что-то записывать. «Что это значит?» «Не знаю, какой из меня актер? но думаю, сейчас меня можно закидывать наградами. Сам от себя не ожидал такой хорошей игры». «Это значит, что я заблокировал твою магию. Это был эксперимент, и ты стала его частью». Правда, всего лишь подопытным материалом, но для тебя так даже лучше. Почему? Почему я? Ты еще несколько кандидатов с наименьшим рангом. Вы не принесете пользы обществу, имея изначально такой низкий магический потенциал. Статистика говорит, что больше половины подобных тебе возвращаются к обычной жизни. Остальные же, как правило, умирают, пытаясь чего-то добиться. Став подопытным, вы уже сделали куда больше, чем могли бы, рассказал он без тени вины. Похоже, я далеко не первый из тех, кого он пустил на мясо. «С чего вы взяли, что имеете право решать, как для нас лучше?» Я старался говорить спокойно, прекрасно понимая, что он может меня прикончить здесь и избавиться от тела без всяких для себя проблем. «Сухая статистика, Джон. Это результат наблюдений и трудное решение далеко не одного человека». Эскулаб говорил открыто, «Как если бы доверял мне и желал донести до меня причины своего поступка?» Лучше слабые проживут в безопасности свою жизнь, даруя миру сильных потомков, одаренных магией, вместо бессмысленной смерти в погоне за мечтой. Мой предел — это D-ранг, вполне приемлемая мощь для поддержки, для работы в городе. Техники этого уровня достаточно сильны. Неужели я себя плохо показал на аттестации? Этого недостаточно. И ты сам понимаешь, почему. Любой пробужденный с начальным рангом F уже бесполезен для стражей и опасен для общества. «Или я не прав?» «Прав, конечно, но действовать без добровольного согласия подопытных незаконно. Да и по-человечески, пусть и во благо, неправильно. Почему бы не компенсировать потерю магии? Вы же запираете дар, ставите на замок мечту». «Все верно. Наши действия противозаконны и аморальны. Оттого даже подобные эксперименты запрещены. Официально». Парень изменился в лице и очень внимательно стал на меня смотреть. Однако техника такого рода жизненно необходима для обеспечения безопасности. Я не знаю, как ты отличился на аттестации, для меня это неважно. Твой начальный ранг говорит сам за себя, поэтому секатор тебя сюда привез. И если хочешь прожить жизнь, рекомендую не распространяться о произошедшем. Убьете меня? Не только тебя. Всех твоих родных и близких. Храни эту тайну, не вынуждая нас идти на крайние меры. И все будет хорошо. В конце концов, ты последний из подопытных. Все прошло хорошо, техника работает, и больше не будет случайных жертв, подобных тебе, только избранные. Те, кто, возможно, станет представлять опасность не только для себя, но и окружающих. Я не чувствую себя от этого лучше. Моя магия запечатана, а мечта всей жизни растоптана. Как теперь жить? Тем более, будучи призванным стражем, стражем без магической силы. «Никто не обратит внимания, что пробужденный живет прежней жизнью. Таких, как ты, миллионы в мире. Ты, я вижу, адекватный человек, отлично осознающий свои возможности и пределы. Только поэтому я тебе все это говорю». «Я так и понял», — кивнул ему, развернулся, но, сделав шаг, оступился и чуть не упал. Имитировать онемение ног было легко. Они до сих пор чувствовались слабо. Казалось, стопы опухли, сбив координацию. Придешь домой, прими горячую ванну. А еще лучше запишись на массаж. Твои ноги слишком пострадали, и мое исцеление было не в силах исправить эту проблему. Даже не сомневаюсь. Ошибаешься. Техника настоящая. Та самая, только доработанная. Кивнув, вышел из его кабинета и аккуратно, контролируя каждый свой шаг, направился на выход. Здесь меня больше ничего не держало. Но я в очередной раз пожалел, что пришел на аттестацию именно сегодня а не решил этот вопрос вчера. Возможно, будь я чуть терпеливее, этого всего можно было бы избежать. Но будем работать с тем, что есть». Вызвав такси, дождался его прибытия и поехал домой. По пути туда прокручивал в голове разговор с тем парнем, а также вместе с этим думал над словами, которыми обменивался секатор и инструктор. «И произошедшее не нравилось мне все больше и больше. Меня в живых не оставят. Это точно». Банально из-за того, что я слишком много знаю. Что делать? Сбежать не выйдет. Меня найдут. Тем более некуда бежать. Город окружен стенами, а за ними мертвые земли, наполненные мутантами и порождениями магии, против которых у меня нет ни шанса выжить. То есть я уже в ловушке. И искать защиты бессмысленно. Никто не станет оберегать какого-то низкорангового стража. Трель сообщения на браслет оторвала меня от размышлений, и, открыв его, я растянул улыбку. Я признан полноценным стражем, со всеми доступными ему привилегиями и обязанностями. Впрочем, радоваться такому ответу не нужно. То было очевидно, однако некоторые новые возможности я приобрел. И да, моя таблица стража изменилась. Почти везде Е-ранг, e когда основной остался прежним, опять же по причине низкого магического потенциала. Но это не важно. Теперь я понял, как нужно действовать, чтобы обезопасить себя хотя бы на некоторое время. Мои ноги уже были в порядке, ведь как только я сел в такси и отъехал на некоторое время, вернул чувствительность ног на прежний уровень. Пришлось, правда, потерпеть некоторую боль, но она быстро прошла. А еще я освободил запечатанные магоканалы, вернув себе способности. И именно эта возможность спасет мою жизнь. Я в этом уверен. Выйдя из такси... Активировал браслет и набрал секатора. Я не знаю номер того из кулапа, но ему стоит узнать, что его техника на мне сработала не полностью.